В двери постучали, и раздался голос торопа. «Леди Оттенгрейд, герцог ожидает вас к завтраку». В этот момент я выходила из умывальной комнаты, заверяя себя, что почистила зубы и умылась в последний раз. Услышав сказанное, вновь вернулась к умывальнику. Холодная вода на пунцовые щеки, ладони под проточную воду, слезы стыда и смятения. Я не знала, что мне делать. Я не ведала, как себя вести. Я не предполагала, как я смогу показаться всем на глаза и особенно, как я посмотрю на собственного супруга. Тороп, не дождавшись ответа, ушел. Я была очень благодарна ему за это. Весьма благодарна. Слишком поздно пришло осознание, что, не ответив лакею, я навлекла на себя того, кто молчанием не мне удовлетворится. Открылась дверь, вошел герцог, Я же не успела прикрыть дверь в умывальню, и он, несомненно, увидел меня, стоящую перед зеркалом. «Доброе утро, леди Оттенгрейт! прозвучал его холодный надменный голос. На мгновение мелькнула мысль, что мне все почудилось, что ничего не произошло, и все остается по-прежнему. Выйдя из комнатки, я присела в реверансе и ответила. «Доброе утро, лорд Грейт. Взгляд мой метался повсюду, сбегая лишь одного, лица герцога. «Я посылал за вами», — произнес его светлость. «Мне нечего было сказать на это». «Солгать? Почему-то мне менее всего хотелось лгать лорду Грейду. Все, что угодно, кроме лжи». «Вы готовы?» — прозвучал вопрос. «Да, несомненно», — произнесла я, совершенно не кстати, выполняя очередной реверанс. «Белое утреннее платье, короткое, как и все... И ножки в белых кружевных длинных панталонах были видны, и край матерчатых белых туфелек из-под панталон выглядывал недопустимо для замужней леди. Но я впервые с подобным усердием смотрела на собственные ноги. Раньше не замечала. «Руку, леди Грейт!» — произнес герцог. Молча подошла, положила ладонь на сгиб его локтя и вздрогнула. Едва лорд накрыл мои дрожащие пальцы рукой. «Всего на мгновение!» после чего он повел меня прочь из каюты.